а точному смыслу завещания. Наследник должен был пользоваться процентами с огромного капитала до тех пор, пока не окончит университета. После этого наследство должно было быть обращено на благотворительные цели. Таким образом, дядя-бизнесмен хотел убить на повал двух зайцев. дать образование племяннику и замолить перед богом грехи, неизбежно связанные с быстрым обогащением. Но племянник оказался не меньшим бизнесменом, чем дядя. Он записался в университет и с тех пор числится студентом, получая проценты с капитала. Продолжается это хамство уже 65 лет. И покойный дядя-бизнесмен никак не может перекочевать из ада в рай. В общем, забавный случай в истории Калифорнийского университета. Все это было вчера. А сегодня, обдуваемые океанским ветром, мы мчались по Золотому штату, направляясь к Лос-Анджелесу. Проезжая городок Калифорний, В Монтерее мы увидели возле одного деревянного дома памятную доску. Здесь жил Роберт Льюис Стивенсон во вторую половину 1879 года. Мы ехали по дороге не только удобной и красивой, но и какой-то щеголеватой. Всё вокруг казалось щеголеватым. и светлые домики и пальмы листья которых блестели так, как будто их только что выкрасили маливой зелёной краской и небо вид которого ясно показывало, что дожидаться появления на нём облаков безнадёжное дело только океан гремел и бесновался как неблаговоспитанный родственник на именинах в порядочном семействе «Сэры, — сказал мистер Адамс, — вы едете по одному из немногих мест в Соединенных Штатах, где живут рантье. Америка — это не Франция, где рантье встречаются в каждом городе. Американцы почти никогда не останавливаются на какой-то заранее установленной сумме. Они продолжают добывать и добывать». Но находятся чудаки, которые решают вдруг предаться отдыху. Чаще всего это бывают не очень богатые люди, потому что богатый человек может устроить себе Калифорнию даже в своём нью-йоркском доме. Калифорния привлекает дешевизной жизни и климатом. Смотрите, смотрите. В этих домиках, которые мы сейчас проезжаем, живут маленькие рантье. Но не только рантье живут в Калифорнии. иногда попадаются представители особой человеческой породы. Американские либералы, серые, наши радикальные интеллигенты, честные, хорошие люди. Да-да, серые. Было бы глупо думать, что Америка это только стандарт, только погоня за долларами, только игра в бридж или покер. Но но, серые Вспомните того молодого мистера, у которого мы провели вечер недавно. Молодой мистер, старый знакомый Адамса, происходил из аристократической семьи. Родители его были очень богаты. Он получил прекрасное воспитание, и его ожидала легкая, утонченная жизнь, без забот и дум, с тремя автомобилями, гольфом, красивой и нежной женой, вообще всем, что только могут дать в Америке богатство и происхождение из пионерской семьи, предки которой высадились на Майфлауэре. несколько веков назад. Но от всего этого он отказался. Мы пришли к нему поздно вечером. Это было в большом промышленном городе. У него была наемная квартира, состоящая из одной просторной комнаты с газовым камином, пишущей машинкой, телефоном и почти без мебели. Хозяин и его жена, немецкая коммунистка, были не по-американски бледны. Это была бледность людей, рабочий день которых не регламентирован и слишком часто простирается за полночь, людей, у которых нет ни времени, ни денег, чтобы заниматься спортом, по людей питающихся как попало и где попало, и полностью отдающих себя избранному делу. Убедившись в несправедливости капиталистического строя, молодой человек не ограничился чтением приятных, возвышающих душу книг. Сделал все выводы, пошёл до конца, бросил богатого папу и вступил в коммунистическую партию. Сейчас это партийный работник. Через полчаса после нас пришёл ещё один гость секретарь районного комитета партии. Мебели не хватило, и хозяин уселся на пол. Перед нами были два типичных представителя американского коммунизма: коммунист-рабочий и коммунист-интеллигент.